Заполните анкету. Вот что я знаю о муже. Перед сном Олен делал две вещи. Поворачивался на левый бок и прижимался ко мне, обнимая за грудь. Так он и засыпал, прижавшись лицом к моей спине, положив руку на сердце. Он спал безмятежно. Каждое утро бегал до подножья моста Золотые ворота и обратно. В еде не прихотлив и готов есть одну китайскую лапшу. Никогда не снимал обручальное кольцо даже в душе, окна в машине держал открытыми и летом, и зимой. Каждую зиму заводил разговор о рыбалке на озере Вашингтон, но так и не собрался. Не мог выключить фильм, даже самый паршивый, пока не начнутся финальные титры. Считал, что прелесть шампанского переоценивают. Считал, что опасность грозы недооценивают. Боялся высоты, но никогда бы в этом не признался водил машину с механической коробкой передач и превозносил ее достоинства. Никто с ним не соглашался. Любил водить дочь на балет в Сан-Франциско. Любил пешие прогулки с дочерью в округе Санома. Любил водить дочь завтракать в ресторан, сам не завтракал никогда. Превосходно готовил шоколадный торт с десятью коржами. Кокосовый карри готовил паршиво. Лет десять назад в Купил кофемашину Ла Марцока, да так и не достал из коробки. И еще он был женат до меня. Женился на женщине, чей отец защищал плохих парней. Хотя только этим его род деятельности не ограничивался. Смирился с работой своего тестя, потому что женился на его дочери. Принял тестя в силу необходимости, любви и, может быть, страха. Сам бы он назвал это не страхом, а преданностью. Ещё я знаю, что после гибели жены всё изменилось, абсолютно всё. Внутри его что-то сломалось, и он разозлился на семью жены, включая её отца и себя самого. Он разозлился на то, что позволил себе смотреть сквозь пальцы на многое во имя любви, во имя преданности. А часть и поэтому он и ушёл. Другая причина в том, что он хотел увести Бэйл подальше от прежней жизни. Зная всё это, я не знаю главного. Простит ли он меня за то, на что я готова сейчас пойти?